Первого. Спасатель упирается. Луч, как неоновый дым, вылетает из черной панели в комнате, захватывает его лоб с ямами от шипов и втаскивает, как собаку на поводке. До того, как закрылась дверь, луч поворачивает его три раза. Лицо его — болтушка из страха. «Блок раз!» — крестит он. «Блок 2 Блок 3. Слышу, поднимают ему лоб, как крышку люка. Скрежет и рычание заклинившихся шестерен. Дым распахивает дверь. Выкатывается каталка с первым. Он граблит меня глазами. Его лицо. Каталка въезжает обратно и вывозит спасателя. Слышу, дирижеры болельщиков выкрикивают его имя. Техник говорит, следующая группа. Пол холодный, заиндививый, хрустит. Наверху воет свет в длинной белой ледяной трубке. Чую запах графитной мази, как в гараже. Чую кислый запах страха. Одно окно маленькое под потолком вижу через него. Воробьи нахохлились на проводе, как коричневые бусины. Зарыли голову в перья от холода. Что-то гонит воздух над моими костями, сильнее, сильнее, воздушная тревога, воздушная тревога, не ори вождь, воздушная тревога, спокойно, я пойду первым, у меня череп толстый, им не прошибить, а если меня не прошибут, то и тебя не прошибут сам влезает на стол и раскидывает руки точно под тени. Реле замыкает браслеты на его запястьях, щиколотках, пристегивает его к тени. Рука снимает с него часы «Выиграл» у Сканлана, роняет возле панели. Они раскрываются, колесики, шестеренки, и длинная дряблая пружина под Пропрыгивает к боку панели, намертво прилипает. Он как будто ни капли не боится. Улыбается мне. Ему накладывают на виски графитную мазь. «Что это?» — спрашивает он. «Проводящая смазка», — говорит техник. Угу. «Помазание проводящей смазкой». «А черновый венец дадут?» Размазывают. Он поет им, и у них дрожат руки. «Кремлесное коренье возьми». Надевают штуки вроде наушников, венец из серебряных шипов на покрытых графитом висках. велят ему прикусить обрезок резинового шланга, чтобы не пел. И волшебный ланолин. Повернуты регуляторы — Машина дрожит. Две механические руки берут по паяльнику и сгибаются над ним. Он подмигивает мне и что-то говорит со шлангом во рту, пытается что-то сказать, произнести. Резина мешает, а паяльники приближаются к серебру у него на висках. Вспыхивают яркие дуги. Он цепенеет, выгибается мостом. Только щиколотки и запястья прижаты к столу. Через закушенную черную резиновую трубку звук вроде... У ух, ух, и весь заиндивил в искрах. А за окном воробьи дымя спадают с провода. Его выкатывают на каталке. Он еще дергается, лицо белой атыния. Коррозия, аккумуляторная кислота. Техник поворачивается ко мне. Осторожный с этим лбом, я его знаю. «Держи его!» Сила воли уже ни при чем. «Держи его!» «Черт! Не будем больше брать без Клеммы вгрызаются в мои запястья и щиколотки. В графитные мази железные опилки царапают виски. Он что-то сказал мне, когда подмигнул, что-то хотел сказать. Человек наклоняется надо мной, подносит два паяльника к обручу на голове. «Машина!» Сгибает руки. «Воздушная тревога!»